Глава 63. Жизнь и смерть Макхариуса. Профессор Максимилиан Макхариус уверен, он слышал шум там, в ногах своей кровати. Что-то разбудило его, он напряженно замер. Потом включил ночник и приподнялся. Сомнений нет, одеяло тряслось мелкой дрожью. А ученый такого уровня не позволит себя напугать. Встав на четвереньки, он полез под не головой вперед. Сначала он улыбнулся, его развеселило и заинтриговало то, что могло вызвать эти движения. Но когда оно напало на него, то, оказавшись в этой тряпичной пещере, он не успел даже защитить лицо. Если бы в этот момент кто-то оказался в номере, он решил бы, что поверхность кровати так оживленно шевелится в ночь любви. Но то была не ночь любви, то была... Ночь смерти.